Глава двадцать восьмая Двадцать восемь После первых пятидесяти пролетов дыхание сбивается, так что я не могу даже толком вдохнуть и удержать воздух в легких Ноги подкашиваются, сердце колотится так, что я прямо чувствую, как оно бьется о ребра Язык как будто приклеился к небу засохшей слюной Это я занимаюсь на тренажёре, имитирующем подъём по лестнице. Ты поднимаешься и поднимаешься без конца, и сойти с этой лестницы невозможно. Ты заперт в гостиничном номере. Ты здесь как в ловушке. Современный аналог индийских мистерий в обрядвой парилне. Единственный поиск видений, который мы можем втиснуть в наше плотное расписание. Наша лестница в небо. Где-то в районе 60-го этажа футболка так намокает от пота, что растягивается до колен. Лёгкие, судя по ощущениям, все в зацепках испущенных петлях, как нейлоновые колготы. Ещё немного, и они просто порвутся. Мои лёгкие на грани разрыва, как шина за пару секунд до того, как хлопнуть мои лёгкие, судя по ощущениям. Уши горячие и только что не дымятся. Мне кажется, я даже чувствую запах. Так пахнет тонкий слой пыли, выгорающий на электрическом обогревателе или когда ту же пыль разгоняют феном. Всё это форменное издевательство над собой. Но агент говорит, что мне надо сбросить как минимум 30 фунтов, иначе он не возьмётся делать из меня знаменитость. Если наше тело храм, его следует содержать в порядке, как и всякое здание. Вовремя проводить мелкий текущий ремонт, не забывать про уход и техническое обслуживание. Если наше тело храм, то мой храм был запущен до нельзя. Собственно, этого следовало ожидать. Точно так же, как каждое поколение заново изобретает Христа, агент взялся за мою реконструкцию и подгонку. Агент говорит, что люди не станут благоговеть перед обрюзгшей тушкой с валиком вялых мускулов в районе талии. В наше время, чтобы собирать стадионы, проповедник обязан быть стройным и привлекательным с виду. Вот почему я поднимаюсь по лестнице в никуда со скоростью 700 сожжённых калорий в час. Где-то в районе 80-го этажа мой мочевой пузырь, судя по ощущениям, опускается до самого причинного места. Дыхание горячее, как дуновение пара, что обжигает пальцы, когда ты вынимаешь из микроволновки готовое блюдо и снимаешь защитную плёнку. Ты поднимаешься вверх, вверх и вверх, оставаясь на месте. Это только иллюзия продвижения. то, что тебе представляется твоим спасением, то есть тебе очень хочется думать, что это спасение. Люди забыли, что путь в никуда тоже начинается с одного шага. Дух великого койота к тебе, разумеется, не снизойдет, но где-то в районе 81-го этажа у тебя в голове возникают подобные мысли, как будто бы выловленные из эфира. Все те глупости, что тебе говорил агент, теперь они обретают смысл. Твои ощущения, когда ты щещаешь грязь в емячных парах или когда ты снимаешь кожицу с жареной на углях курицы, всё, что есть в мире дурацкого, кофе без кофеина, безалкогольное пиво, тренажёры, имитирующие подъём по лестнице, всё обретает смысл. И вовсе не потому, что ты вдруг поумнел, а потому что твой разум сейчас отключился. Это ложная мудрость, как просветление от китайской еды, когда ты доподлинно знаешь, что через 10 минут, когда в голове прояснится, ты обо всём забудешь. Судя по ощущениям, мои лёгкие съёжились до размеров этих крошечных прозрачных пакетиков с порцией арахиса жареного в меду, что дают в самолёте вместо нормальной настоящей еды. Где-то в районе 85-го этажа дышать уже невозможно. Воздух разрежен. Судя по ощущениям, руки ещё как-то движутся, но ноги сводит при каждом шаге. На этом этапе каждая мысль наполняется мудростью и глубиной. И ты вдруг обнаруживаешь в себе способность проникать в самую суть вещей. Она появляется как пузырьки на воде, когда вода закипает в кастрюле. Где-то в районе девяностого этажа каждая мысль как прозрение. Все понятия расплываются и обретают новое значение. Всё обыденное превращается в мощную метафору. Сокровенная суть вещей, вот она у тебя перед носом. Всё такое глубокое и выразительное, всё такое реальное, настоящее. Всё, что мне говорил агент, вдруг обретает смысл. Например, если бы Иисус Христос умер в темнице совсем один, и рядом с ним не было бы никого, кто скорбел бы по нему и его пытал, спаслись бы люди его страданиями при всём уважении к Иисусу Христу. По утверждению агента, основной фактор, способствующий превращению обычного человека в святого, это по возможности более полное освещение твоей персоны средствами массовой информации. Где-то в районе сотого этажа всё становится ясно. Весь мир, вся вселенная, и это не просто слова под действием эндорфинов. Выше сотого этажа на тебя с нисходит мистическое откровение. Точно так же, как с деревом, когда оно падает в чаще леса, и никто не видит и не слышит его падения, ты вдруг понимаешь. А если бы никто не видел мучений Христа, спаслись бы люди его страданиями? Ключ к спасению — это степень внимания, которое ты получаешь со стороны. Все зависит от рейтинга, от количественных показателей зрительской аудитории, от того, сколько раз о тебе упомянут в прессе, от того, на слуху или нет твое имя, от степени интереса к твоей персоне, от людской молвы. Где-то в районе сотого этажа твои волосы насквозь промокли от пота, Скучная механика тела, как оно действует, как оно движется, ясно до предела. Лёгкие втягивают в себя воздух, кислород поступает в кровь, сердце качает кровь в мышцы, подколенные сухожилия сжимаются, передвигая ноги, четырёхглавые мышцы сгибают ноги в коленях. Ты делаешь шаг. Кровь несёт кислород и питательные вещества, что сгорают в мито э, чего-то там внутри каждой мышечной клетки. Скелет Это только каркас для поддержки тканей. Потоотделение это способ самоохлаждения организма. Откровения сыплются на тебя отовсюду, со всех сторон. Где-то в районе 105-го этажа тебе уже просто не верится, что ты раб этого тела, этого большого ребёнка. Ты должен кормить его и укладывать спать, сажать на горшок и купать. Тебе не верится, что мы не придумали ничего получше? Что-то, что не нуждалось бы в постоянном внимании, что-то, что не отнимало бы столько времени. Ты понимаешь, почему люди потребляют наркотики? Потому что это единственное настоящее приключение, что остаётся им в этом мире, где всё расписано и разлиновано, где царят закон и порядок, и где нам никогда ни на что не хватает времени. только в наркотиках или в смерти у нас есть возможность узнать что-то новое, но и смерть это тоже регламент и установление. Ты понимаешь, что смысл что-то делать есть только тогда, когда тебя кто-то видит. А если никто не видит, то какой смысл напрягаться? И ты задаёшься вопросом: а если бы никто не пришёл на распятие? Может, его провели бы в какой-нибудь другой день, перенесли, скажем, на выходные? Ты понимаешь, что агент прав. На всех картинах, изображающих распятие, Иисусы рисуют почти обнажённым. Я ни разу не видел распятия, где Иисус был бы одет. Я ни разу не видел толстого Иисуса или Иисуса с волосатым телом. На всех распятиях Иисус обязательно голый, хотя бы по пояс, в эксклюзивных модельных джинсах, надушенный дорогим мужским одеколоном. Агент прав во всём. Если никто на тебя не смотрит, С тем же успехом можно и дома сидеть, потихонечку мастурбировать и смотреть телевизор. Где-то в районе 110-го этажа ты понимаешь, что у тебя просто не существует, если тебя не показывают по телевизору в записи, а ещё лучше в прямой спутниковой трансляции, так чтобы видел весь мир. У тебя просто не существует. Ты то самое дерево, упавшее в чаще леса, на которое всем положить Как бы ты ни напрягался, что бы ты ни делал, если этого никто не видит, твоя жизнь в итоге равна нулю. Ты ничто. Надо. Ничто. Пустое место. Ложные или правдивые, но подобные истины так и кишат у тебя в голове. Ты понимаешь, что мы цепляемся за своё прошлое, потому что не доверяем будущему. потому что нам трудно отказаться от собственных представлений о себе. Все эти взрослые дяди и тёти, что играют в археологов на дворовых распродажах, ищут артефакты из детства: настольные игры, страну чудес, вопросы-ответы, они напуганы до смерти. Старый хлам превращается в священные реликвии. Таинственное свидание Кулахупы, мы ностальгируем по тому, что сами выбрасываем на помойку, и всё потому, что боимся развиваться, взрастеть, меняться, сбрасывать вес, создавать себя заново, приспосабливаться, адаптироваться. Именно это и говорит мне агент, пока я парюсь на тренажёре. Он орёт мне: "Адаптируйся!" «Все ускоряется, кроме меня и моего потного тела с его испражнениями и повышенной волосатостью, с моими родинками и желтыми ногтями на пальцах ног. И я понимаю, что я увяз в своем теле, которое вот прямо сейчас распадается на куски. Позвоночник как будто выкован из раскаленного железа, руки болтаются, словно мокрые плети». Поскольку изменение происходит безостановочно, по-немоле задумаешься, может быть, люди хотят умереть, потому что смерть это единственный способ покончить со всем окончательно и бесповоротно. Агент орёт мне, что как бы замечательно ты не выглядел, твоё тело это всего лишь костюм, который ты надеваешь на церемонию вручения Оскара, чтобы выйти на сцену в приличном виде. Твоё тело просто приспособление, руки, чтобы принять Нобелевскую премию. Губы, чтобы послать воздушный поцелуй ведущему ток-шоу, и при этом ты должен выглядеть безупречно. Где-то в районе 120-го этажа тебя душит смех. Всё равно ты его потеряешь, своё тело. Ты уже его теряешь. Время поставить на карту всё. Вот почему ты говоришь да, когда агент приносит тебе анаболические стероиды. Ты говоришь да с сеансом загара в солярии. Электролиз, да. Новые зубы. Да. Дермабразия. Да. Химический пилинг. Как утверждает агент, чтобы стать знаменитым, надо всегда отвечать только да.